Утерян последний ключ. Шокированные этим заявлением, все включая ГМ, уставились на стоящего с горящим лицом Равеля, и никто не услышал приближающихся шагов. Вместе с последними словами, похожий иссяк и переполнявший француза гнев. Он медленно провел по губам тыльной стороной ладони. «Да». Я знаю, что вы думаете. Я и сам думаю то же самое. Не ожидал, что будет так противно. А вот же. Равель нервно побарабанил пальцами по столу. Да, я не джентльмен. А говорю вам это потому, что в комнате меня отмутузил человек, которому она неравнодушна. И я этого не забыл. Иначе бы не сказал. А теперь жалею, что не соврал. Но, видит Бог, я ни в чем не соврал. Человек, которому она неравнодушна, повторил голос за его спиной. Что именно это все означает? Рука Равеля, отстукивавшая нервный ритм, медленно остановилась. Он посмотрел через плечо в ту сторону, откуда прозвучал этот бесстрастный уверенный голос. В безупречной визитке, слегка потирая руки, доктор Арнольд стоял за плечом Равеля, слегка склонив голову, как будто слушал доверительное признание. — Я слышал, что вы сказали. — Продолжал он тем же бесстрастным тоном. — Но я все еще не уверен, что не ослышался. — Скорее, мастерс! Гэм произнес это так быстро, что не едва расслышал. «Проведите Джудет и Карстерса. Поторопитесь. Интересно посмотреть, как сработает этот треугольник. А потом задержите у дверей, пока я не кашляну». Некоторое время Арнольд смотрел на рассыпанные по столу сверкающие бриллианты и рубины, и ГМ, рассеянно трогающего пальцем то один камень, то другой. Потом взгляд его перешел на разбитое кресло и, наконец, на Равеля, смотревшего на него с нескрываемым презрением. «Вы же доктор по мозгам», — сказал француз. «Так объясните мне, что вы называете «честной игрой» и когда она становится болезнью? И да, вы не ослышались. Я сказал то, что сказал, хотя лучше бы не говорил». — Я сказал, у нас тут, видите ли, небольшая дискуссия. Перебил его ГМ. — Ничего особенно важного, если не считать заявление, что мисс Джудит отдает предпочтение вам, а не Карстерсу. Мы еще вернемся к нашему разговору. Доктор Арнольд сдержался и вежливо поздоровался с остальными. С ГМ он был особенно любезен, в его обращении с ним ощущалось, если не угодничество, что было бы несовместимо с его чувством собственного достоинства, — подумал Тарлейн. — То доверительность. Тем не менее, крылья его носа дрогнули. — Вы считаете это неважным, сэр Генри? — Как посмотреть. Вы, полагаю, слышали о смерти Гая? — Разумеется. Джудит позвонила мне. Арнольд потер руки. Я пришел, как только освободился. — Ага. Печальный случай. — Да? — Откровенно говоря, сэр Генри, я так не думаю. Прошлым вечером я намекнул вам на то, что вы, как я надеялся, увидите сами до того, как я приму меры. На мой взгляд... Вот так, навскидку. Гай Бриксгем страдал от идиопатического заболевания, осложненного эпилепсией, что привело к гиперемии. «Это опасно?» — спросил сэр Джордж. Доктор Арнольд отреагировал достаточно вежливо, но с ноткой нетерпения. «Мой дорогой сэр, почему обычные люди полагают, что любая форма мании обязательно опасна для окружающих? Разумеется, я имел в виду другое. Опасность в том, что она разрушает личность в социальном плане, создает неверное представление о мире и подлежит лечению. Вполне возможно, что в случае Гая гиперемия могла стать физически опасной. Дело не в этом. Я верю в идеальное государство. Я сторонник идей шоу Уэллса. Считайте, как вам угодно. В государстве, которое управляется должным образом, те люди, чьи душевные заболевания вызваны разрушением тканей мозга, то есть не поддаются терапевтическому лечению, уничтожаются. Разумеется, безболезненно. Гем пососал трубку. О, конечно, безболезненно, да. Их судьбу решим мы, те, у кого мозг кристально чист. Мы отправим их в камеру смерти, а на могиле напишем. «Бог не был милостив к тебе, и человек милостив не будет. Послушайте, а вы ведь жестоки, а? Я не сентиментален, если вы это имеете в виду. Давайте не будем об этом». Я хотел сообщить вам кое-что, но теперь после смерти Гая такой необходимости нет. Полагаю, вы знаете доктора Уильяма Пелема? Пелема? С Харли-Стрит? Немного заносчивый, но вполне здравомыслящий малый. А что такое? Я попросил его заглянуть сюда в четыре пополудни, посмотреть на Гая. Я сам был готов, но брать ответственность на себя... Он пожал плечами. Приведите его, негромко сказал Геем. Вы оба сможете высказать свое профессиональное мнение по другому предмету. А мне будет интересно посмотреть, как далеко заходит ваша черствость. Он подался вперед, положив локти на стол и подперев кулаками щеки. «Как вы отнесетесь к тому, что вашу невесту обвинят в убийстве?» Арнольд стоял неподвижно. Его рука, стряхивавшая невидимую полинку с рукава визитки, на мгновение замерла, прежде чем упасть. Голос был холоден. «Как к абсурду!» А! Бандеры отравили курары!» У нас есть свидетель, видевший, как Джудит взяла из ящика стола три дротика и духовую трубу. — Нет, нет. Я понимаю, что вы хотите сказать, но не бросайте словами. Это не шутка. Арнольд откашлялся. Его самоуверенность заметно поколебалась. — Это... это... безумие, вы хотите сказать. — Возможно. В буквальном смысле. — Или все же нет. Вот что я хочу знать. — Скажу только одно. Это невероятно. Джудит стреляет отравленными дротиками. — Боже! Вы еще и меня обвините. Я был с ней. — Почему бы и нет? — Грюм пожал плечами. «Обвинение предъявлено, сынок». «Что ж, делать нечего. Но давайте вернемся к Джудит». Бросил Арнольд. Лицо его покраснело, потеряв обычное выражение холодного высокомерия. «Равель об этом говорил, когда я вошел. Послушайте». «Хороший мальчик». Гем щелкнул пальцами. «Это я и надеялся услышать. А как же чувство социальной справедливости? Что, если она и в самом деле виновна?» Арнольд отступил на шаг, наклонив голову и словно готовясь вступить в спор, из-за чего лицо его обрело прежнее бесстрастное выражение. Руки едва заметно дрожали. Некоторое время он молчал, а когда все же заговорил, голос его зазвучал глухо и сдержанно, но с такой искренностью, которая для всех стала неожиданностью. «В профессиональном плане я вам не угодил», — Арнольд огляделся. «Всем вам! Каждому не угодишь, и я вам не нравлюсь. Ничего не поделаешь, и я даже не стану возражать». Но неужели вы думаете, что я сделан из камня? Кем бы вы меня ни считали, я люблю эту девушку. И я абсолютно уверен, что она не сделала ничего. В любом случае это к делу не относится». ГМ кашлянул. Помня о том, что кашель является сигналом, Торлейн посмотрел на дверь. Мастерс уже вышел вперед и теперь переводил взгляд с одной группы на другую. Следом медленно вошла Джудит, за ней Карстерс. В ярком свете миловидная молодая женщина выглядела почти красавицей. Чистоту кожи подчеркивали золотисто-русые волосы. Голубые глаза смотрели бесстрастно, хотя веки слегка покраснели от недавних слез. Она была в темном платье, но вовсе не казалась встревоженной. «Я так понимаю, что меня в чем-то обвиняют», — сказала она, сложив руки перед собой, и потирая ладонью плечо. «В чем?» «Спокойно, Равель», — негромко предупредил Геем, видя, что француз уже открыл рот, чтобы ответить. «Предоставьте это мне. Мама, дело может закончиться для вас обвинением в убийстве». «Но так далеко мы пока еще не зашли. Вы обвиняетесь в том, что взяли три отравленных дротика из этого стола. Вы их взяли?» Она вздрогнула, словно в голову, и пришла какая-то странная мысль. Взгляд ее не выражал никаких чувств, но ладонь замерла на плече. «Кто сказал, что я их взяла?» Я подал голос Равель. «Простите, я вас видел». Ошеломленный, Карстерс шагнул вперед, но Джудит посмотрела на него, и он остановился. Она перевела взгляд на Арнольда. Доктор улыбался и повернулась к Мастерсу. «Скажите, старший инспектор, я обязана отвечать на этот вопрос?» Вы можете просто сказать нет. Это ведь не трудно, мисс. Верно. Джудит прищурилась. Что ж, полагаю, у меня есть ответ получше. Да. Я взяла их вместе с духовой трубкой. Она помолчала. Я взяла их десять дней назад. Это было во второй половине дня. Мистер Равель проходил через холл, когда я вышла. И я, по правде говоря, подумала, что он меня увидел и немного испугалась. Ключ от ящика я украла утром, когда Алан еще не встал. Я знала, что он не заметил пропажу. По-настоящему я испугалась потом, когда узнала, что Бендер мертв. Была суматоха, и я поднялась наверх и взяла ключ, трубку и два оставшихся дротика. «Два оставшихся!» — воскликнул Мастерс. Порывшись в кармане, он достал блокнот и едва его не выронил. Да, я собиралась вернуть их на место и незаметно спустилась с ними сюда. Но ключ застрял в замке, только я его вставила, как послышались шаги. Я оставила ключ в замке, а остальное спрятала. И тут как раз вошел Гай. По ее щекам расползался густой румянец, но голос звучал чисто и ровно. Потом нас их позвали во вдовью комнату. Позже здесь уже толпились люди, и шанс положить все в ящик так и не представился. Наверное, я даже забыла и про дротики, и про трубку. Но я взяла их и могу в этом признаться. Господи! Джуди, ты их не брала! Сказал Карстерс. Брала. И что с того? Она посмотрела на него с медленно опустился на стул и, поймав ее взгляд, неловко заерзал. «Ну, я хочу сказать, тебя это так потрясло, столько всего свалилось. Что еще сказать, я...» Пробормотав что-то еще, он умолк. Арнольд рассмеялся. «Твоя промечивость, Джудит, рано или поздно доведет тебя до беды. Заметил он. «Мне такие розыгрыши не нравятся. Думаю, ты натворила глупостей. Но что забавляет меня в этом психологическом этюде?» Его смешок прозвучал немного фальшиво, но продолжил он легко. «Так это лица присутствующих. Ладно, давайте закончим с этим, и пусть полиция займется наконец делом». «Вот именно!» Сказал Мастерс «Где вы их спрятали, мисс?» За той картиной с Аланом и мертвым носорогом на книжном шкафу Ответила она и вдруг ни с того ни с сего истерично рассмеялась Похоже, молодая женщина пережила сильный эмоциональный шок Завершившийся бурной разрядкой Она повернулась к Равелю, Карстерсу и Арнольду «Выйдите вы все! Пожалуйста, я серьезно, серьезно, идите!» «Мне нужно сказать этим людям кое-что, и я не хочу, чтобы вы это слышали. Идите, или я закричу на весь дом!» «Да, Юджин, и ты тоже!» «Но все равно спасибо, спасибо, спасибо!» «Послушай, я не верю!» — начал Карстерс. «Вы уже определились?» — грубовато спросил Арнольд. «Тогда идемте». Они вышли, и Джудит осталась посреди комнаты, одна со слезами на глазах. Гэм затянулся и выпустил струю дыма. Сэр Джордж что-то невнятно пробормотал, а Терлейн, повинуясь внезапному импульсу, вдруг поднялся и взял ее за руку. «Спасибо». Она ответила благодарным пожатием. «Я сейчас возьму себя в руки. Не люблю выставлять себя дурочкой. Я наблюдала за вашим лицом и знаю, о чем вы думаете. Конечно, с моей стороны это было маленькое представление, но я хотела увидеть кое-что». «Так-то лучше», — проворчал ГМ, когда она усмехнулась и промокнула глаза. Я переношу плачущих женщин». Похоже, вы устроили кому-то небольшую проверку. Но мне нужно другое. Зачем вы сделали такую глупость? Зачем взяли эти дротики? Вы нашли их, мастерс?» Тяжело отдувая, старший инспектор вернулся к столу и положил два дротика и короткую духовую трубку, очень похожую на те, что лежали в его портфеле. «А теперь, мисс...» От вас требуется объяснение. Деловито объявил он. У меня были подозрения в отношении этих дротиков. Здесь у нас те, которые вы назвали двумя оставшимися. Где же третий? У аналитика Министерства внутренних дел сэра Барнарда Темпла, главного правительственного медэксперта. Ответила Джудит: У да. Признайтесь. «Вы же не думали всерьез, что я использовала какой-то из них?» Она села на стул, любезно поднесенный ей Тарлейном. «Сейчас это звучит ужасно глупо, мне даже говорить вам об этом противно. Но тогда я так разозлилась. Как это пришло мне в голову? Боб рассказывал, как подшутил надо мной. Этот негодник снял копье со стены» нарочно уколол себя в руку и притворился что оно отравлено чтобы я неважно она вскинула голову но я тогда подумала ну ладно дружок ты за это еще заплатишь а потом вспомнила про дротики которые как он думал действительно отравлены сначала стащила ключ и посмотрела на них у пяти острие было покрыто чем то коричневато черным это курары — сказал Мастерс. «Те пять у нас. Они в целости и сохранности. Далее, мисс». Другие три были вроде бы чистыми, но мне нужно было в этом убедиться. «Ох, да перестаньте! Неужели вы не догадываетесь, что я собиралась с ними сделать? После проверки, удостоверившись, что и дротики, и трубка безопасны, я планировала заменить ими те другие». Потом бы я привела сюда Боба, завела бы разговор о дротиках, устроила бы так, чтобы он показал мне, как стрелять из трубки, и как бы случайно ранила бы его чистым дротиком. И посмотрела бы, как поведет себя мистер Смельчак, думая, что он отравлен по-настоящему. Согласитесь, я имела полное право отомстить. Она криво усмехнулась. Но устраивать проверку не пришлось. «Теперь я уже знаю». Мужчины переглянулись. Мастерс неловко откашлялся. «Очень хорошо, мисс. Но вы можете это доказать?» «Конечно». Я написала письмо медэксперту Министерства внутренних дел и потом встретилась с ним. «Можете позвонить ему прямо сейчас, если хотите. Телефон у меня есть». Потом побывала у него еще раз, и он сказал, что два дротика девственно чисты. Уж не знаю, что это значит. А на третьем есть следы Курара, и он хотел бы оставить его у себя и проверить как следует. Я не возражала и забрала два чистых. Они здесь. Он даже прокипятил их и простерилизовал. Она заговорила громче, устала и с горечью. «Ох, знаю, это ужасно!» Вот так сидеть и рассказывать вам об этом, когда бедняга умер от того самого яда. И Гай... Гай тоже мертв. Каждый раз, когда я думаю о них, мне кажется, что я сама сойду с ума. Но если вы действительно полагаете, что я убила Бендера, да еще тем самым Курары... Словно не зная, что делать, Мастерс взял дротик, посмотрел на Джудит... Положил дротик и в отчаянии взглянул на копье на стене. «Послушайте, это какая-то бессмыслица, бессмыслица! Я спрашиваю себя, как кто то мог убить мистера Бендера с помощью курары? Откуда взялся яд? Все восемь дротиков учтены, и все в порядке!» Он повернулся к Гэм. «Вы понимаете, сэр, что это значит?» «Первое. Дротики никакого отношения к убийству не имеют. Второе. Яд на них тоже. И что дальше?» Заметив, с каким опасливым любопытством Джудит смотрит на кучку драгоценностей на столе, Гэм проворчал что-то и подвинул их в сторону. «Не знаю, мастерс», — сказал он. «Опять мимо, да?» «Думаю, вам нужно собрать здесь все это оружие и вызвать собственных экспертов. Пусть еще раз проверят. Но чем больше я думаю о ваших дурацких дротиках и ваших дурацких теориях, тем чаще возвращаюсь к своему первоначальному мнению. Я имею в виду записную книжку и листок пергамента». «Книжку вы считаете фантомом, плодом моего воображения. Пергамент — розыгрышем, блефом. Но и то, и другое ключи ко всему этому делу». Он посмотрел на сэра Джорджа. «Чуть не забыл. Вы показывали надпись на пергаменте кому-то из ваших музейных экспертов». «Я нашел авторитетного специалиста, которому я отправил копию надписи. Зовут его Белоус. И уж если кому и по силам разгадать эту загадку, то это ему. Вот только живет он где-то в глуши, в Дорсите. И ответ может прийти через пару дней. К тому же он из этих ученых-шутников. Почему бы нам не оставить в покое Бендера и сосредоточить внимание на бедняге Гая? Вот и я то же самое говорю» оживилась Джудит. «Кому какое дело до Бендера? Все, что вы можете, это обсуждать вашу проблему, как сделано то и как сделано это. По-вашему, если Гая убили самым обычным способом, то это в порядке вещей не заслуживает внимания?» Едва сдерживая слезы, она указала на драгоценности. «Алан рассказал мне о них. Будь это в моей власти...» Мы бы выбросили их в мусорную корзину. Гай умер, когда пошел туда за ними. Почему вы не спрашиваете меня о том, что произошло прошлой ночью? Хорошо, если вам так хочется. Терпеливо согласился ГМ. Вы слышали какие-либо подозрительные звуки или что-то в этом роде после того, как легли спать? «Нет». «Видели свет? Кого-то, кто бродил по дому?» «Нет, я чертовски устала и ничего не слышала. Сразу же отправилась спать и проснулась от шума драки внизу». «Все так. Ну вот и о чем еще мне вас спрашивать. Если мы хотим выйти на след убийцы, то должны досконально изучить все его трюки». — Вот почему мы вернемся к Бендеру, даже если он не симпатичен вам. — Вы не замечали, носил ли он при себе записную книжку? Джудит откинула назад волосы. — Я... даже не знаю, не помню. Я и самого Бендера едва замечала, он... Она вздрогнула, когда в комнату, как обычно, шумно ворвался Алан. Послушайте, Гэм! Вы сказали мне привести Изабель, но ведь с этим можно немного подождать. С некоторым раздражением спросил он. Она все еще слаба, и Арнольд говорит, что ее не стоит пока беспокоить. Так что поручение выполнено, а теперь... Черт возьми, Джудит, что за бред я слышу? Кто-то обвиняет тебя в краже моих дротиков? Успокойся, братец, сказала Джудит и усмехнулась. Все в порядке. От подозрения себя очистила. Точнее, обвинения с меня снимут, как только мистер Мастер сделает, наконец, долгожданный звонок. Но знаешь, они совсем не занимаются гаем. Все, что их интересует, это какие-то записные книжки. Мантлинг остановился, как вкопанный. «Записные книжки? Какие еще записные книжки?» «Меня уже самого тошнит от этого слова!» Пробурчал ГМ, пытаясь приколоть булавку сапфиром к собственному сюртуку. Да приходится повторять одно и то же. Вы ведь не видели у Бендера записную книжку?» «Нет, наверное, нет». «Ну что ж, я не...» «Да, видел!» Сказал вдруг Мантлинг и недоверчиво посмотрел на ГМ реакция которого, похоже, его успокоила. «Я действительно ее видел. Большая в кожаной обложке с его инициалами. Я видел ее у него на столе, когда он одевался прошлым вечером». «Продолжайте, ну же!» «Не подгоняйте меня так!» «Что в этой книжке необычного? Прошлым вечером довольно рано я поднялся наверх одеться». Хотел сказать ему, что обед будет позже из-за эксперимента, и предупредить, чтобы не проболтался, когда Арнольд придет за Джудит. Заглянул в комнату Бендера. У него рядом ванная, и он был там. На столике лежала одежда и разная карманная мелочь. Часы до да ключи, сами знаете, ну и записная книжка. Мантлинг нахмурился. Я думал, он ее для набросков использует, как-никак художником себя называл. Так вот, парень был нервный, как вы сейчас. Когда я туда заглянул, он брился, а, как услышал мой голос, дернулся, да и порезался бритвой. Сам Мантлинг так и не понял, какое впечатление произвела брошенная, между прочим, ремарка на четырех слушателей. Переварив услышанное, Мастерс выступил вперед. «А теперь, сэр...» «Будьте внимательны! Вы уверены, что он порезался?» «Конечно уверены, почему нет?» «В чем дело?» «Я смазал царапину йодом. Ранка вроде и небольшая, зацепил краем лезвия, но крови было много. Ругаться он не стал, но мне интересно, чего он так нервничал?» «Подумайте как следует, сэр!» «Вы ведь заметили, в каком месте был порез? Под челюстью с левой стороны лица?» Мантлинг задумался, напрягая память, и даже ощупал себя с обеих сторон. «Точно! Слева! Я потому запомнил, что сам стоял с той же стороны от раковины. Но все-таки в чем дело?» «Ну вот и все», — сказал Гэм. «Это конец! Дальше идти уже некуда!» Выражение полнейшего неподдельного замешательства на его лице заставило даже Мастерса сменить тон. «Видите ли ваша светлость?» — терпеливо объяснил он. «Ваше заявление ставит нас в довольно затруднительное положение». Единственной раной на теле Бендера был небольшой порез под челюстью. Мистер Бендер, в этом нет никаких сомнений, умер от того, что в его кровеносную систему через свежую рану проник яд, который убил его в течение десяти минут. Но если он порезался при бритье за несколько часов до смерти, Яд не мог быть введен через порез». «Верно?» Он печально посмотрел на ГМ. «Сэр, взявшись за расследование дела, я позволил себе подшучивать над вами. Теперь мне не до шуток. Сначала мы обнаружили, что для убийства Бендера не использовались дротики». Затем мы узнали, что на тех дротиках, которые могли быть использованы, нет яда. Теперь, даже если бы мы и поняли, откуда мог взяться яд, у нас нет раны, через которую он проник в тело Бендера. «Вы хотите что-нибудь сказать?» «Хочу», — отозвался ГМ. «Не нальет ли кто-нибудь старику выпить? Побольше да покрепче».